Эпилог Аделина Дэвис Как только мы зашли в кафе, все его посетители и персонал обратили на нас всё своё внимание. Люди прекратили есть, пить, разговаривать и начали перешёптываться. Так и думала, что не стоило появляться днём в таком многодемоновом месте. Но Абраксис настаивал, а когда Оливер и Роза Услышали слово «мороженое», мои шансы остаться дома сразу стали равны нулю. Мы выбрали столик прямо напротив барной стойки. И как только мы за ним устроились, перед нами появилось меню. Уговаривать детей взять что-то помимо сладкого не пришлось. Ребята сами выбрали по порции летающих лесных конфет. Мгновенно перед Оливером и Розой в воздухе появились маленькие грибочки парившие на блестящих крыльях. Конфетки закружились вокруг ребят, а затем опустились в их тарелки, преобразовавшись в аппетитный грибной крем-суп. Мой луковый суп появился не менее эффектно, но вот аппетит у меня не вызвал. Как можно было наслаждаться едой, если все вокруг смотрели только на нас? Моя королева, вы хотите обидеть повара Абраксоса Не мог не заметить, что к еде я практически не притронулась. Не сомневаюсь, он очень для вас старался. «Нет, конечно, суп восхитительный. Обстановка только уютная, домашняя. А если вас смущает всеобщее внимание, то это на меня все уставились. Завидуют», — довольно произнес демон. И провел рукой по своим рогам. «Хоть я и чувствовала себя не в своей тарелке, От такого внимания окружающих, но не засмеяться не могла. Как только все отложили ложки, грязная посуда с нашего стола испарилась, а на её месте оказались чашки и чайник. «Я не хочу чай, я хочу сок», — возмутился Оливер. «Уточни, какой именно, и наливай», — проинструктировал его ты квинный Чайник тут же быстро закрутился вокруг своей оси и остановился. Мой брат взял его в руки, наклонился над чашкой, и в неё полилась оранжевая жидкость. По команде Розы вместо тыквенного появился клубничный сок. А затем какао, лавандовый лимонад, сидр, кокосовая вода. В общем, если бы чайник был живым, я бы ему очень сильно посочувствовала. Неожиданно перед нами... Появились конверты с нашими именами и золотыми печатями. Роза первая схватила свой, быстро открыла, но вот прочитать, конечно же, не смогла. А что тут написано? «Дорогая Роза Дэвис», — зачитала я ей слух «спешим сообщить вам радостную новость. В королевстве драконов выбраны новые правители». «Давно пора», — прокомментировал Абраксос. Уже почти месяц как в анархии живут. Торжество в честь нового короля и королевы состоится завтра ровно в полдень. Просим вас присоединиться и отпраздновать это историческое событие вместе с нами. Идентичный текст был и у Абракса со Соливером, а в моем письме еще содержалось предложение заключить мирный договор между нашими королевствами разве после войны его не подписали?» — удивилась я. Насколько помню, ограничились парой дружеских фраз. «Райнхард тогда просто послал наш совет». Ну, в общем, далеко послал. А мы в ответ предложили дракону самому отправиться в указанном направлении. Хм, было указано, куда прибыть и во сколько. «Гарантировалась безопасность». Но нигде не было имён этих самых новых правителей. «Да, отправляться нужно, но я не уверена, что детям договорить мне не дали». Оливер и Роза в один голос завопили, что их тоже пригласили. «Моя королева! На меня даже не смотрите!» — захохотал Абраксос. «У меня язык не повернётся отказать им в полёте на такой грандиозный праздник!» В конце концов, что может случиться? Мы собираемся в королевство, с которым, оказывается, находимся в состоянии войны. И вы спрашиваете, что может случиться? Не переживайте. Если что, просто сделаем из пары-тройки драконов шашлык. А вообще, это очень даже вовремя. У меня как раз завтра ремонт должен начаться. Ремонт? Переспросила с удивлением. Вы же сразу после охоты полностью весь дворец переделали. Тогда я просто после Альберта все выкинул. Мало ли чем-то мой родственничек занимался. А теперь, думаю, надо расширяться. Расширяться? Вам 80 этажей мало? Мне в самый раз. Но теперь у меня есть брат с сестрой, жена. А сколько маленьким демонятам места понадобится? Представляете? Хорошо, что ничего не ела и не пила в этот момент. Точно бы подавилась. Ах да, Абраксас не мог не заметить мой ошарашенный взгляд. Простите, поспешил. Давайте-ка сразу перейдем к десертам. Как только он это сказал, появились пустые тарелки. А прямо по центру стола образовался маленький бассейн с водой. На него вылетели четыре морских конька, державшие хвостиками ракушку. Свою ношу они поставили на тарелку розе и сразу же полетели обратно за следующей. Когда крошечные официанты принесли ракушки всем четверым, дети схватились за вилки. Оливер дотронулся до створок, они открылись, и внутри оказался шарик с клубничным мороженым, у розы с шоколадным, а у абракса со мятным. В моей же оказалась не еда, а бриллиантовое кольцо. Долго я размышлял о том, что сказать. Но впервые в жизни так и не смог ничего придумать. Поэтому просто спрошу, согласны ли вы провести остаток жизни рядом со мной? Согласна. Как только Абракса с надел мне на палец кольцо, с потолка прямо позади меня упал демон. Дети перепугались и закричали, а журналист, не вставая с пола, направил камеру на нас. «Ваше Величество, позвольте поздравить и взять у вас интервью. Андрос, да чтоб тебя!» — рявкнул мой жених с таким выражением лица, что бедный журналист сам вылетел из кафе. Абраксас. Мы приземлились в указанном в приглашении месте, где нас уже ожидали. Местные жители, одетые в торжественные наряды, толпились вокруг, а оркестр играл гимн нашего королевства. Новые правители лично вышли навстречу. За Роланда я искренне порадовался, а за его ушастую жену в короне, ну, порадовался, не порадовался, сложно было сказать, но точно ни капли не удивился. Вот уж кто-кто, а Альфийка всегда найдет себе место под солнцем. Талилия обняла Аделину, как старую подругу, а бедную Розу чуть не затискала, как плюшевую игрушку. Малышка стойко выдержала, но было видно, что она уже начала жалеть, что не осталось дома. После обмена официальными подарками нас пригласили проследовать во дворец, где должно было состояться торжество и подписание договора. На всем пути по обеим сторонам выстроились местные жители. Медленно вся наша делегация в сопровождении новых правителей драконов проследовала по импровизированному коридору. Оливер и Роза радостно бегали то вперёд, то назад, здороваясь со всеми людьми и драконами. Неожиданно один из зевак схватил девочку на руки, и она испуганно закричала. Я сразу же заставил его застыть на месте и мысленно приказал поставить малышку. «Это мои дети!» Громко заорал мужчина. «Отдай ребёнка!» Как только Роза оказалась на земле, она сразу же поспешила спрятаться за меня. А незнакомец продолжил орать. Посмотрел в недоумении на Аделину, в глазах которой читалось явное удивление. И кажется злость. «Сожалею, но вы ошиблись. Вижу вас в первый раз в жизни». Через несколько секунд молчания твёрдо ответила моя королева. Отпускать несостоявшегося папашу я не стал. Так и оставил на месте. Ничего страшного, постоит пока там, а через пару часов и сам сможет двигаться. Поскольку вряд ли мужчина на самом деле ошибся, я сразу же подошёл к Аделине и взял её за руку, чтобы убедиться, что она в порядке. Планировал обсудить с девушкой, происшедшее позже, когда мы окажемся в здании, но не успел. К нам сразу повернулись Толилия и Роланд, улыбавшиеся во все тридцать два зуба. «А мы вчера видели, что вы тоже пожениться решили», — пропищала ушастая. «Да уж, все видели. Надо было все-таки догнать Андреса и сделать из него корм для Мандрагор. Мы вас искренне поздравляем и хотим подарить...» — услышали от Роланда. «Одну минутку». Сейчас ваш подарок приведут. Подарок действительно привели. Два стражника приволокли в зал и поставили на колени, прямо передо мной и Аделиной, мужчину с ошейником на шее. И я, и моя невеста просто уставились на раба, не сказав ни слова. «Ну, как вам? Нравится?» — с восторгом спросила Талилия. Когда я его вернул домой после охоты, встал вопрос. «Как быть с этой тварью?» Мнение драконьего совета тогда разделилось. Кто-то предлагал содрать с него кожу, а кто-то просто на части разорвать. «Нашёлся, правда, один сердобольный старикашка, который просил оставить его ученика в живых», добавила Альфийка. «В общем, договориться так и не смогли. Оставили решение за королём, когда того выберут». «Вот и я решил». «Раз уж фактически благодаря Райнхарду вы и познакомились, пусть он вам и достается». Я снова сразу не нашелся, что сказать. Посмотрел на Аделину, а она на меня. «Это, конечно, неожиданно», — с трудом выдавил я из себя. «А что нам с ним делать?» — спросила не менее меня ошарашенная Аделина. «Вам виднее. Это теперь ваша собственность». «Можете жаркое из него сделать?» — предложила Талилия. Снова посмотрел на свою королеву. «Отпустим?» — спросила она меня. «Но «Ну, рядом с нами я его видеть не хочу. А уж есть, тем более. Боюсь отравиться». Аделина взмахнула рукой. Из Райнхарда упал ошейник. Он тут же поднялся на ноги и попытался кинуться на меня. Я даже не пошевелился. Нападавшего моментально скрутили стражники. «Тварь рогатая, ты у меня всё украл! Это я ее истинный!» «Да, нет, а что? Главное вовремя вспомнить». «Очень сожалею, но нищеброд без капли магии и без дракона не достоин занимать трон рядом со мной», ответила моя королева. Аделина повернулась к Роланду. «Ваше Величество, это будет наглостью с моей стороны, но я бы хотела попросить еще один подарок. Можно ваш шарфик?» Роланд засмеялся и сразу же отдал девушке требуемое. Шарфик полетел прямо к своему новому владельцу, пытавшемуся вырваться из цепких рук стражников. «Это вам на память, владыка». «Что ж...» Пожалуй, мне тоже стоило бы сделать харду подарок. Как-никак Аделину без него я действительно бы не встретил. По щелчку пальцев передо мной появился мешочек с деньгами, которые я бросил к ногам бывшего короля драконов. Ровно тридцать золотых. Вам, если не ошибаюсь, именно столько не хватало для полного счастья. Аделина Дэвис Свадебная церемонию — Решено было провести сразу после нашего возвращения из Королевства Драконов. Мы хотели, чтобы самое важное в наших жизнях событие состоялось в месте, которое было для нас особенным. Поэтому мы выбрали небольшой парк в Бааторе, который после охоты был разбит на месте разрушенного храма и его окрестностей. Сам обряд — должен был пройти без присутствия посторонних. Только мы, малыши и священнослужитель. Позже к вечеру было решено устроить официальный праздник. Я вышла из небольшого шатра, который установили специально для меня, и отправилась по дорожке к арке, у которой меня уже ждал жених. Оливер крепко держал меня за руку, а Роза шла сзади, с гордостью помогая мне нести шлейф платья. Когда мы подошли к Абраксасу, брат передал ему мою руку и отошел в сторону. Священнослужитель начал обряд, а мне на секунду показалось, что одна из статуй прямо позади него пошевелила рукой. Посмотрела на будущего мужа и поняла. Не показалось. Вряд ли бы обошлось без жертв если бы я не остановила Абраксоса, который явно собирался придушить Андреса, не успевшего на этот раз сбежать. Журналиста было решено оставить в качестве гостя и усадить рядом с Аркой, предварительно, конечно же, связав и отобрав камеру. После этого все вернулись на места, и церемония продолжилась. Священнослужитель закончил речь, взял в руки кубок а моему жениху, Передал в руки кинжал. Прежде чем сделать надрез на руке, Абраксос произнес клятву. «Кем бы ты ни была, Слепой нищенкой или зрячей королевой, Обещаю, что никогда тебя не откажусь. Клянусь, что всегда буду любить и беречь тебя, Как самое дорогое на свете сокровище». Он вылил несколько капель своей крови в кубок. И настала моя очередь. Где бы мы ни оказались, во дворце или в сарае, обещаю. Я буду с тобой рядом до конца своих дней. Клянусь, что всегда буду любить тебя и верить тебе. Как только я добавила свою кровь, из кубка вырвалась огненная руна, означавшая, что наши клятвы приняты, а брак заключен. У Абраксиса над головой появился круг из пламени, превратившийся в корону. На этом обряд был закончен, но по человеческой традиции мы хотели еще и обменяться кольцами. Мой муж достал коробочку с ним и уже собирался открыть, но остановился. — Мне кажется, чего-то не хватает, — задумчиво произнес он. С недоумением посмотрела на него. А через минуту по восхищенным крикам детей поняла, и правда, не хватало. На головах у Оливера и Розы появились маленькие короны, очень похожие на наши с Абраксасом. После этого мы обменялись кольцами, и настала пора отправляться во дворец, где должен был состояться официальный праздник. Прежде чем лететь, мы переоделись в более удобную одежду. И отпустили несчастного Андреса, который просто рыдал от того, что не смог ничего заснять. Во дворце нас встретила целая толпа гостей аплодисментами и восхищенными возгласами. Абраксос говорил, что лично занимался украшением дома. Но такого я все равно увидеть не ожидала. В зале, где были установлены столы с едой, повсюду стояли скульптуры из воды переливавшиеся разными цветами, а вместо потолка виднелось ночное небо, по которому перемещались огненные облака. Точно бы решила, что попала в сказку, но пришлось посреди всей этой красоты простоять почти два часа, принимая поздравления от... Я, если честно, даже не знала, кем была большая часть существ, поздравлявших нас. Кого тут только не было. Демоны, драконы, люди, эльфы, гномы. Сначала я попыталась запомнить имена каждого. Но где-то через полчаса сдалась. Стала просто вместе с мужем принимать подарки и улыбаться. Как только последний желающий поздравил нас, Абраксос тут же увел меня на балкон. Еще бы пять минут там простояли, я бы точно сошел с ума. Он закрыл за нами двери, подхватил меня на руки и перелетел через перила на ожидавший нас ковер. Как только мы сели, наш летательный аппарат взлетел к облакам, а Абраксос притянул меня к себе. Мой взгляд встретился с его, и я увидела столько любви и нежности, что поняла, все же я на самом деле попала в сказку конец